Ему доставлялись все запечатанные сосуды, бутылки, фляжки, выброшенные прибоем на английский берег. Он один имел право их вскрывать. Он первый узнавал их тайну, он разбирал их и, снабдив ярлыками, записывал в реестр. Отсюда и пошло до сих пор еще употребляемое на островах ла выражение выдворить плетенку в канцелярию». Правда, была принята одна мера предосторожности. Все эти сосуды могли быть распечатаны только в присутствии двух представителей Адмиралтейства, приносивших присягу не разглашать тайну и совместно с чиновником, заведующим отделом Джетсон, подписывавших протокол о распечатывании. Так как оба присяжных были связаны своим клятвенным обязательством, то для Баркельфедра открывалась некоторая свобода действий, и в известной мере от него одного зависело скрыть какой-либо факт, или придать его гласности. Эти хрупкие находки были далеко не такими редкими и незначительными, как Баркельфедр говорил Джузиани. Иногда они довольно быстро достигали земли, иногда на это требовались долгие годы, Все зависело от ветров и течений. Обычай бросать в море бутылки теперь почти вывелся, так же, как и обычай вешать эвото, приношение по обету, перед изображениями святых». Но в те времена люди, смотревшие в глаза смерти, любили таким способом посылать Богу и людям свои последние мысли, и иногда в Адмиралтействе скоплялось много подобных посланий. Пергамент, хранящийся в Ролианском замке и подписанный графом Сефолком, лорд-казначеем Англии при Якове I, гласит, что в течение одного только 1615 года в Адмиралтейство было доставлено и зарегистрировано в канцелярии лорд-адмирала 52 штуки засмоленных склянок, банок, бутылок и фляг, содержавших известия о гибнущих кораблях. Придворные должности похожи на капли масла, которые, расплываясь, постепенно захватывают все более широкое поле. Таким путем превратник становится канцлером, а конюх — конетаблем. На должность, которую выпрашивал и получил Баркельфедро, Назначался обычный человек, облеченный доверием, так пожелала Елизавета. При дворе доверие подразумевает под собой интригу, а интрига означает повышение в чинах. Чиновник этот, в конце концов, стал в некотором роде значительной персоной. Он был клерком и в придворной иерархии следовал непосредственно за двумя раздатчиками милостыни. Он имел право входа во дворец, правда, скромного входа, но перед ним открывались двери даже королевской спальни. Обычай требовал, чтобы в некоторых случаях он оповещал королевскую особу о своих находках, часто весьма любопытных. В них бывали завещания людей, потерявших всякую надежду остаться в живых, прощальные письма родным, сообщения о хищениях груза и других преступлениях, совершенных в море дарственные записи в пользу короны и так далее. Откурпольщик океанских бутылок поддерживал непосредственные сношения с двором и время от времени давал королю отчет о вскрытых им находках. Это был черный кабинет по делам океана. Елизавета, охотно говорившая по латыни, спрашивала обычно у Темфилда из Колия в Беркшире, который занимал при ней должность чиновника Джетсон и вручал ей такие выброшенные морем послания.